Глава 13. Я Колин. Возвращаясь на ужин в дом, Мэри взяла с собой картинку и показала ее Марте. «Вы только поглядите!» — с гордостью сказала Марта. «Никогда не думала, что наш Дик такой умный. Это он нарисовал дрозда в гнездышке, такой же величины, как и на самом деле. И к тому же совсем как живой». Тут Мэри поняла, что Дик хотел сказать этим рисунком. Таким образом, он хотел убедить ее, что сохранит тайну. Таинственный сад был ее гнездом, а сама она — дроздом. Как же ей нравился этот странный простой мальчик. Она крепко уснула, надеясь, что завтра утром Дик вернется. Но никогда невозможно предвидеть, какая погода будет в Йоркшире, особенно весной. Ночью ее разбудил звук тяжелых дождевых капель, которые били в стекло. С неба лились потоки дождя, а Витрюган завывал по углам и в трубах огромного старого дома. Мэри села в кровати, чувствуя себя ужасно несчастной и сердитой. «Этот дождь такой же упрямый, какой и я была раньше», — сказала она. Он пришел потому, что знал, как мне не хочется, чтобы он был. Она бросилась на кровать и зарылась лицом в подушке. Она не плакала а просто лежала и чувствовала ненависть к монотонному плеску дождя и завыванию ветрюгана. Она больше не могла уснуть. Печальные звуки не давали ей спать, потому что она чувствовала себя одинокой и грустной. Если бы она была счастливой, эти звуки были бы лучшей колыбельной песней. Как же завывает этот ветер, и как тяжело эти огромные капли бьют о стекло. «Это звучит так, словно кто-то заблудился на вересковой пустоши и ходит и плачет», — сказала она сама себе. Она лежала так, переворачиваясь сбоку на бок целый час. И вдруг услышала что-то, что заставило ее сесть в кровати и повернуть голову к двери, прислушиваясь. Она прислушивалась и прислушивалась. «Сейчас это точно не ветер», — сказала она громким шепотом. «Нет, это не ветер». «Это что-то другое. Это опять тот плач, который я уже слышала». Дверь ее комнаты выходила в коридор, откуда доносился отдаленный, слабый плач рассерженного ребенка. Она прислушивалась несколько минут и с каждой минутой чувствовала себя все более уверенной. Она чувствовала, что должна найти, что это. Это казалось ей еще более странным, чем таинственный сад и зарытый ключ». Может быть, ей придало храбрости ее бунтарское настроение. Она спустила ноги с кровати и ступила на пол. Я найду, что это, сказала она сама себе. Все спят, а миссис Мэдлок меня абсолютно не волнует. Возле ее кровати стояла свеча. Она взяла ее и тихо вышла из комнаты. Коридор казался очень длинным и темным, но она была слишком взволнованной, чтобы замечать это. Девочка думала, что помнит дорогу, которую надо пройти, чтобы попасть в тот короткий коридор с дверью, закрытой тканью, откуда вышла миссис Медлок в тот день, когда она заблудилась. Плач доносился именно из этого коридора. Итак, она шла вперед со свечой, которая горела слабым огоньком, ведомая чувством, а сердце ее билось так громко, что она слышала его удары. Отдаленный плач продолжался и указывал ей дорогу. Временами он затихал, а затем начинался снова. «Здесь ли надо поворачивать?» «Да, здесь». Она остановилась и подумала. «Теперь еще по этому коридору, потом налево, потом две широкие ступеньки, потом опять направо. Да, вот она, дверь, скрытая портьерой». Мэри тихо открыла ее и неслышно прикрыла за собой. Сейчас она стояла в коридоре, и услышала плач совсем ясно, хотя он был негромким. Плач доносился с другой стороны стены, расположенной по ее левую руку, а через несколько ярдов дальше была дверь. Под этой дверью внизу виднелась полоска света. Кто-то плакал за этой дверью, и это точно был кто-то очень молодой. Она подошла к двери, толкнула ее и оказалась в комнате. Это была большая комната со старинной красивой мебелью. Слабый огонек горел в камине, ночник горел возле резной кровати с четырьмя колоннами, накрытой парчей. И на этой кровати лежал мальчик, содрогаясь от плача. Мэри не знала, где она находится, что это за место. Наяву ли она видит все это? Или все это ей снится? У мальчика было острое маленькое лицо цвета слоновой кости а его глаза казались слишком большими для этого лица. Густые локоны спадали ему на лоб, и от этого его лицо казалось еще меньше. Он выглядел больным, но плакал скорее от усталости и злости, а не от боли. Мэри стояла у двери со свечой в руке и боялась вздохнуть. Потом она прошла через комнату, а когда приблизилась, свет привлек внимание мальчика. Он повернул голову на подушке и уставился на нее». Его серые глаза открылись так широко, что теперь казались огромными. «Ты кто?» — спросил он, наконец, испуганным шепотом. «Может, привидение?» «Нет», — таким же испуганным шепотом ответила Мэри, — «а ты?» Мальчик не отрывал от нее взгляда. Мэри заметил, какие странные у него глаза. Они были цвета серого агата и казались слишком большими для лица, потому что их осеняли длинные черные ресницы. «Нет», — ответил он спустя какое-то время. «Я Колин». «Что за Колин?» — переспросила она. «Колин Крейвен. «А ты кто?» «Я Мэри Ленокс». «Мистер Крейвен мой дядя». «Он мой отец», — сказал мальчик. «Твой отец?» — пробормотала Мэри. «Мне никто не говорил, что у него есть сын». «Почему мне не сказали?» «Подойди сюда», — позвал он, не спуская с нее своих странных испуганных глаз». Мэри приблизилась к кровати, он протянул руку и прикоснулся к ней. «Так ты правда настоящая?» — спросил мальчик. «Мне часто снятся странные сны. Может быть, и ты мне снишься?» Когда Мэри выходила из своей комнаты, то завернулась в шерстяную шаль и сейчас дала ему в руку бахрому от этой шали. «Пощупай эту шаль, она такая толстая и теплая», — сказала Мэри. Я могу тебя немного ущипнуть, если ты хочешь убедиться, что я настоящая. Мне сначала тоже показалось, что ты мне снишься. — Откуда ты пришла? — спросил он. — Из моей комнаты. Ветер так завывал, что я не могла спать. Услышала, как кто-то плачет, и решила найти, кто это. — Почему ты плачешь? — Потому что я тоже не мог уснуть, и у меня болела голова. — Скажи мне еще раз, как тебя зовут? — Мэри Ленокс. «Тебе что, никто не говорил, что я приехала сюда жить?» Он все еще держал в руке кончик ее шерстяной шали, но, похоже, поверил в то, что она живой человек. «Нет», — ответил он, — «им нельзя». «Почему?» — спросила Мэри. «Потому что тогда бы я испугался, что ты захочешь прийти ко мне. Я не люблю видеть людей и разговаривать с ними». «Ну почему?» — опять спросила Мэри, удивляясь все больше потому что я всегда такой, как сейчас, больной, и мне надо лежать. Отец не разрешает людям болтать обо мне. Слугам не разрешено говорить обо мне. Если я не умру, то буду горбатым, но я не выживу. Отец не может перенести мысль, что я буду такой же, как он. «Ох, какой же это странный дом!» — воскликнула Мэри. «Что за странный дом? Здесь полно всяких секретов». «Запертые комнаты, запертые сады, и ты... Тебя что, тоже запирают?» «Нет, я остаюсь в этой комнате, потому что не хочу из нее выходить. Это слишком меня утомляет». «А твой отец приходит повидаться с тобой?» — Рискнул спросить Мэри. «Иногда. Чаще всего тогда, когда я сплю. Он не хочет меня видеть». «Почему?» — опять не смогла удержаться от вопроса Мэри. Словно злая тень промелькнула по лицу мальчика. Моя мама умерла, когда я родился, и это заставляет его страдать, когда он меня видит. Он думает, что я об этом не знаю, но я слышал, как об этом говорили люди. Он меня почти ненавидит. Он ненавидит сад, потому что она умерла. В полголоса пробормотала Мэри. Какой сад? — спросил мальчик. Ох, ну, просто один сад, который любила твоя мама, — запинаясь, ответила Мэри. А ты всегда здесь живешь? почти всегда. Иногда меня возили в разные места к морю, но я не хочу туда ездить, потому что все на меня смотрят. Я носил такую специальную штуку, вроде корсета, чтобы моя спина держалась прямо. Но приехал из Лондона один знаменитый доктор, чтобы осмотреть меня. Он сказал, что это глупо, велел снять этот корсет и часто бывать на свежем воздухе. Но я ненавижу свежий воздух и не хочу выходить на улицу. «Я тоже не любила сначала, когда только приехала сюда», — сказала Мэри. «Но почему ты так все время присматриваешься ко мне?» «Потому что сны бывают такими реальными», — слегка раздраженно ответил он. «Иногда, когда я открываю глаза, то не могу поверить, что не сплю». «Мы оба не спим», — подтвердила Мэри. Она взглянула на комнату с высоким потолком, углы которой оставались в тени из-за приглушенного света ночника. «Это все правда похоже на сон». «Сейчас середина ночи, и в доме все спят, кроме нас. Только мы не спим». «Я бы не хотел, чтобы это был сон», — быстро проговорил мальчик. «У Мэри возникла новая мысль. Если ты не любишь, когда на тебя смотрят, — начала она, — то, может быть, ты хочешь, чтобы я ушла?» Мальчик по-прежнему держался за конец ее шали. Сейчас он слегка дернул за него. «Нет», — возразил он. «Если ты уйдешь, я буду думать, что ты мне приснилась». А если ты настоящая, то присядь, пожалуйста, в это большое кресло и рассказывай. Я хочу что-нибудь узнать о тебе». Мэри поставила свечу на столик у кровати, а сама удобно расположилась в мягком кресле с подушками. Ей не хотелось уходить отсюда. Она хотела остаться в этой загадочной комнате и поговорить с этим загадочным мальчиком. «О чем же тебе рассказать?» — спросила она. Ему было интересно, как давно она приехала в поместье. Он хотел знать, в каком из коридоров расположена ее комната, чем она занималась, так ли она ненавидит вересковую пустошь, как и он, где она жила до того, как приехала в Йоркшир. Мэри ответила на все эти вопросы и еще на множество других, а он лежал среди своих подушек и слушал. Он попросил подробно рассказать о жизни в Индии и об ее путешествии через океан. Она поняла, что из-за своей болезни Он не знал о многих играх, в которые играют дети. Одна из его нянь научила его читать, когда он был совсем маленьким. И он постоянно читал и рассматривал картинки в великолепных книгах. Хотя отец редко виделся с ним, он присылал множество прекрасных вещей, чтобы мальчик играл с ними. Но его это не радовало. Он мог иметь все, что только ему захочется. И никогда его не заставляли делать что-то против его воли. «Все должны делать то, что я прикажу», — равнодушно сказал он, «потому что если я рассержусь, то заболею еще хуже. Никто не верит, что я буду жить долго». Он произнес это так, словно привык к этой мысли, и ему было все равно. Казалось, ему нравится звук голоса Мэри, когда она рассказывала, Он с интересом слушал. Один или два раза он, казалось, начинал засыпать. Но потом задавал вопросы, которые давали новые темы для разговора. — Сколько тебе лет? — спросил он. — Десять. Как и тебе? — забывшись, ответила Мэри. — Откуда ты знаешь, сколько мне лет? — удивился мальчик. — Потому что когда ты родился, заперли калитку в сад и закопали ключ. А это было десять лет тому назад. Колин приподнялся, опираясь на локти. — Какую калитку заперли? «Кто это сделал? Где закопали ключ?» — внезапно заинтересовался он. Это, «Это как раз ключ от того сада, который ненавидит мистер Крэйвен», — нервно сказала Мэри. «Он запер калитку. Никто... никто не знал, где закопан ключ». «Что же это за сад?» — взволнованно настаивал Колин. «Десять лет туда никому нельзя было войти», — осторожно ответила Мэри. «Но уже было поздно проявлять осторожность». Колин был слишком похож на нее саму. Ему тоже не было о чем думать, и мысль о запертом саде также заинтересовала его, как и Мэри в свое время. Мальчик задавал вопрос за вопросом. Где он? Не старалась ли она отыскать калитку? Не расспрашивала ли она садовников? Они не хотят об этом говорить, пояснила Мэри. Я думаю, им запретили отвечать на такие вопросы. «Я прикажу им отвечать», заявил Колин. «Ты прикажешь?» переполошилась Мэри. «Если он начнет приказывать людям, кто знает, что может случиться. Всем приказано слушаться меня. Я же тебе говорил», — сказал он. «Если я останусь в живых, когда-нибудь это все станет моим. Все об этом хорошо знают. Я прикажу им все рассказать мне». Мэри не отдавала себе отчета в том, что сама была капризным ребенком, но ясно видела, что за характер у этого загадочного мальчика. Он думал, что ему принадлежит весь мир. Какой же он был странный. И как холодно говорил о смерти. «Ты думаешь, что не проживешь долго?» Спросила она, наполовину из любопытства, наполовину надеясь отвлечь его от мыслей о саде. «Не думай, что я проживу долго», ответил он по-прежнему равнодушным тоном. «Сколько я себя помню, люди вокруг постоянно говорили об этом. Сначала они думали, что я слишком маленький и ничего не понимаю, а сейчас...» Они думают, будто я ничего не слышу. Но я слышу. Мой врач — двоюродный брат моего отца. Он совсем бедный, и если я умру, то он после смерти моего отца получит миссельтвейд. Так что, думаю, он не хочет, чтобы я выжил. — А ты хочешь выжить? — спросила Мэри. — Нет. Злой устал, — ответил он. — Но и умирать я не хочу. Когда я чувствую себя больным, то лежу здесь и думаю об этом, а потом плачу. «Я три раза слышала твой плач», — сказала Мэри. «Но не знала, кто это. Ты из-за этого плакал?» Она так хотела, чтобы он забыл о саде. «Пожалуй», — ответил он. «Давай поговорим о чем-нибудь другом. Поговорим об этом саде. Тебе хочется увидеть его?» «Да», — тихо ответила Мэри. «Мне тоже», — настойчиво продолжал он. «Я думаю, что никогда раньше не хотел увидеть что-нибудь, а сейчас хочу увидеть этот сад». «Хочу откопать этот ключ. Хочу, чтобы калитку открыли. Я приказал бы отвезти меня туда, в моем кресле. Там бы можно было подышать свежим воздухом. Я прикажу им отпереть калитку». Он был очень взволнован, и его странные глаза засияли, как звезды, и казались еще больше, чем всегда. «Они должны выполнять все мои приказания», — сказал он. «Я прикажу им отвезти меня туда, и тебе разрешу пойти со мной». Мэри стиснула руки. — Значит, все пропало. Дик больше никогда не вернется. И она больше никогда не почувствует себя в безопасности, как дрозд в гнезде. — Ох, не делай этого, пожалуйста, не делай! — воскликнула она. Он посмотрел на нее, как на сумасшедшую. — Почему? Ты же так хотела туда попасть. — Я и сейчас хочу, — ответила она, чуть не рыдая. — Но если ты прикажешь отпереть калитку и отвести себя туда, это уже перестанет быть тайной. Колин наклонился вперед. «Тайный? Что ты имеешь в виду? Расскажи». Слова Мэри полились бессвязным потоком. «Видишь ли...» — Видишь ли, — задыхалась она, — если бы об этом не знал никто, кроме нас, если бы была калитка, спрятанная где-то под плечом, а мы бы нашли ее и могли протиснуться туда и закрыть ее за собой, и если бы никто не знал, что там кто-то есть, и мы называли бы его своим садом, как будто мы дрозды, и это наше гнездо. «И если бы мы играли там почти каждый день и копали, и сеяли семена, и смогли вернуть этот сад к жизни, так этот сад умер», — прервал он ее. «Если никто о нем не позаботится, то скоро умрет», — продолжала она. «Луковички выживут, но вот розы...» Он опять прервал ее, такой же взволнованный, как и она. «Что за луковички? Из них вырастают нарциссы, лилии и подснежники». Сейчас они изо всех сил растут под землей, выпускают бледно-зеленые ростки, потому что скоро весна. — Скоро весна? — переспросил мальчик. — А какая она? — Когда все время болеешь и лежишь в комнате, то не знаешь, какая весна. — Весна — это когда солнце светит и идут дожди, а растения выпускают побеги и под землей разрастаются, — ответила Мэри. Если бы сад оставался таинственным, мы могли бы ходить туда и смотреть, как все с каждым днем разрастается, и узнали бы, сколько рос осталось в живых, понимаешь? Неужели ты не понимаешь, насколько было бы лучше, если бы все это оставалось тайной?» Мальчик откинулся на подушке и лежал со странным выражением лица. «У меня никогда не было тайн», — сказал он, — «кроме одной, что я должен умереть в детстве. Они все не знают, а я знаю». И это вроде как тайна. Но твоя тайна нравится мне больше. Если бы ты не требовал, чтобы тебя отвезли в этот сад, умоляла Мэри, я почти уверена, что смогу придумать способ, как туда попасть. А потом, если доктор хочет, чтобы тебя вывозили на свежий воздух на кресле, и если ты всегда можешь делать все, что хочешь, то может... «Может, мы могли бы найти какого-нибудь мальчика, который мог бы возить твою коляску, и мы могли бы ходить в сад сами, а сад навсегда бы остался тайной. «Мне это нравится», — сказал он очень медленно. Глаза у него были мечтательные. «Это было бы прекрасно. Свежий воздух в таинственном саду точно помог бы мне». Мэри понемногу почувствовал себя в безопасности, потому что идея держать все в секрете, кажется, очень понравилась ему. Девочка была почти полностью уверена в том, что если и дальше будет рассказывать ему о саде и сумеет изобразить сад таким, каким она его видела, то тогда мальчику так понравится сад, что он просто не вынесет мысли, что кто-то кроме него сможет войти туда. «Я расскажу тебе, как я представляю себе вид этого сада, когда нам удастся в него попасть», — сказала она. Он так долго был закрыт, что, наверное, все разрослось и превратилось в непроходимую чащу. Он спокойно лежал и слушал, а Мэри продолжала рассказывать о вьющихся розах, которые могли оплетать дерево за деревом и свисать цветок, словно фестоны, о множестве птиц, которые могли свить там себе гнезда, потому что там так безопасно. А потом она рассказала ему о Малиновке и о Бене Уэзерстафе. И так много надо было рассказать о Малиновке, а тема была такой легкой и безопасной, что она совершенно перестала бояться. Рассказ о Малиновке так понравился ему, что он улыбался. Улыбка осветила его всегда грустное лицо, и он выглядел почти прекрасным. А ведь сначала Мэри казалось, что он даже более некрасив, чем она, с этими большими глазами и тяжелыми локонами. «Я не знал, что бывают такие птицы», — сказал он. Но если все время сидеть в комнате, то ничего такого не увидишь. Как много ты знаешь. Мне даже кажется, что ты уже была в этом саду. Она не знала, что сказать, и потому умолкла. Он же, видимо, и не ожидал никакого ответа, а потом преподнес ей сюрприз. «Я хочу тебе что-то показать», — сказал он. «Ты видишь эту розовую шелковую занавеску на стене над камином? Мэри сначала не заметила ее, но сейчас взглянула вверх и увидела ее. Это была занавеска из мягкого шелка, которая закрывала что-то, должно быть, картину. «Да», — ответила она, — «там сбоку есть шнурок. Подойди и потяни за него». Мэри встала, весьма заинтересованная, и нашла шнурок. Когда она потянула за него, раздвинулась шелковая занавеска, и показался портрет. Это был портрет молодой улыбающейся девушки. У нее были светлые волосы, связанные голубой лентой, а ее веселые прекрасные глаза точь-в-точь точь были похожи на грустные глаза Колина, тоже серые, как агаты, и кажущиеся еще больше из-за черных длинных ресниц. — Это моя мама, — грустно сказал Колин. — Не знаю, почему она умерла. Иногда я за это ненавижу ее. — Как это странно, — сказала Мэри. «Если бы она была жива, я не болел бы так много, — жаловался он. И, наверное, даже не умер бы. А мой отец смотрел бы на меня без ненависти. И, наверное, у меня была бы сильная прямая спина. Задерни занавеску, пожалуйста». Мэри сделала то, что он попросил, и вернулась в кресло. «Она намного красивее тебя», — сказала девочка. «Но ее глаза такие же, как у тебя. По крайней мере, такой же формы и цвета. Почему портрет... «Закрыт занавеской». Мальчик неловко отвернулся. «Это я велел так сделать», — признался он. «Иногда мне не хочется, чтобы она смотрела на меня. Она все время улыбается, а я больной и несчастный. Кроме того, это моя мама, и я не хочу, чтобы кто-то, кроме меня, смотрел на нее». Наступила тишина, а потом заговорила Мэри. «Что бы сделал миссис Медлок, если бы узнала, что я здесь была?» — спросила она. Она сделала бы то, что я приказал бы ей, — ответил он. — А я бы сказал ей, что хочу, чтобы ты приходила сюда каждый день и разговаривала со мной. Я очень рад, что ты пришла. — Я тоже рада, — сказала Мэри. — Я буду приходить, как только смогу, но... Она засомневалась. — Я же должна каждый день искать калитку сада. — Да, должна, — согласился Колин. — А потом ты мне обо всем расскажешь. Он полежал немного, размышляя, а потом опять начал. «Я думаю, и твое посещение надо держать в тайне. Я ничего не скажу им, пока они сами не узнают. Я всегда могу отправить сиделку из комнаты и сказать, что хочу побыть один. Ты знаешь Марту?» «Да, я очень хорошо ее знаю. Она прислуживает мне». Он указал кивком на другую сторону коридора. «Это она спит там, во второй комнате». Сиделка вчера ушла, чтобы на всю ночь остаться у своей сестры, а она всегда велит Марте оставаться со мной, когда сама уходит. Марта тебе скажет, когда прийти сюда. Только сейчас Мэри поняла, почему у Марты был такой озабоченный взгляд, когда она расспрашивала о плаче. — Так Марта знала о тебе все это время? — спросила она. — Да, она часто прислуживает мне. Сиделка любит брать выходные, и тогда приходит Марта. «Я здесь уже долго сижу», — сказала Мэри. «Наверное, мне уже пора уходить. У тебя сонные глаза». «Я хотел бы уснуть раньше, чем ты уйдешь», — смело попросил он. «Закрой глаза», — сказала Мэри, придвигая свое кресло поближе. «А я сделаю то, что делала моя Айя в Индии. Я буду держать себя за руку, гладить ее и потихоньку петь». «Я думаю, это будет очень приятно», — сонно отозвался он. Мэри стала его жаль, — И она не хотела, чтобы он лежал без сна. Поэтому она наклонилась над его кроватью, тихо гладила его по руке и напевала индийскую песню. «Какая красивая песня!» — говорил он все более сонным голосом. А она продолжала напевать и гладить его руку. А когда девочка опять взглянула на него, его черные ресницы упали на глаза, и он уснул. Тогда она потихоньку встала, взяла свечу и бесшумно вышла из комнаты.